Глава восемнадцатая «Какого?» Санктуму пришлось приложить все силы, чтобы отразить атаки Седрика, скорость которого заметно возросла. «Это все его техника», — подумал Дир, бросив быстрый взгляд на плащ своего противника, развивавшийся за его спиной. «Да, на него не действовала магия, но легче ему от этого совсем не становилось». Он и понятия не имел, что Седрик в своих доспехах, которые увеличивали его рост чуть ли не в три раза, мог оказаться настолько быстрым. При этом сила атак оставалась на высоком уровне, и Золотому Рыцарю приходилось сражаться на пределе своих возможностей. Но и этого было мало. Удар, который нанес Леонхард после ложного выпада, был настолько силен, что Дира отбросила на десяток метров. И впервые за время битвы он упал на спину, но сразу же поднялся и использовал солнечный щит, так как его противник не собирался давать ему время на то, чтобы прийти в себя. В этот раз назад отбросило самого нападающего, ибо помимо защиты, которую обеспечивал его магический щит, техника обладала еще одним интересным свойством. Чем сильнее была атака, тем сильнее была ударная волна, которая высвобождалась после такого удара о магическую поверхность щита. Дир посмотрел на черного рыцаря, который, приземлившись на ноги, замер. Такого интересного боя у него не было давно, и не признать, что его противник очень силен, было глупо. Неужели придется вызывать фамильяра? Подумал Санктум, глядя на Лионхарта и плащ, развивающийся у того за спиной. Хм, а он разве был такой длинны? Мелькнула у него мысль, когда он повнимательнее пригляделся к магическому облачению противника. Точно, нет, оно было длиннее. И тут ему в голову пришла одна интересная идея. А что если... Седрик тяжело вздохнул. Его техника потребляла очень много магической энергии, и что самое печальное, скоро ее эффект должен был развеяться. Его плащ уже укоротился больше, чем наполовину, а значит времени у него оставалось немного. Нужно с ним заканчивать, решил леонхард а иначе придется призвать его. Больше не раздумывая ни секунды, он ринулся в атаку на своего врага, но тот снова призвал свой щит, и черный рыцарь едва успел остановить свою булаву и не ударить по щиту. «Фух!» – выдохнул Седрик, когда его оружие остановилось в каком-то сантиметре от магической поверхности техники Санктума. «А что, если так?» Он сделал быстрый шаг в сторону и, уклонившись от атаки, оказалось, что Дир может ударить и кромкой магического щита». Со всей силы ткнул его наконечником древка в бок а затем приложил и самой булавой, когда защитная техника развеялась. Его соперник снова упал на землю. Вот только и техника Седрика закончилась, и его плащ полностью испарился. Санктум поднялся. «Все?» — усмехнулся он. «Видимо!» — ответил Седрик и пожал плечами. «Много энергии потратил». Очень не стал врать Леонхард. И я тоже, произнес Дир и тяжело вздохнул. Но на фамильяра ведь хватит, спросил он, глядя на своего противника. Будь уверен, спокойно ответил Леонхард. Но ты уверен, что сейчас для этого время и место? Не знаю. А что, не хочешь показывать своего фамильяра или у тебя его просто нет? спросил Санктум. И снова усмехнулся. «Есть! Да вот боюсь за других! И... Ха-ха-ха! Седрик! Ха-ха-ха! Когда это тебя кто-то волновал?» — спросил золотой рыцарь. «Лично мне плевать на остальных. Если случайно помрут, то так им и надо. Нечего было идти учиться в академию, будучи такими слабаками. Ты можешь поступать как хочешь, а я...» Воин в золотых доспехах сделал паузу. «Сакрафайст!» – громко произнес он, и под его ногами вспыхнула огромная и яркая пентаграмма, которая ослепительно засияла золотым светом. Яростный рев прокатился по месту их сражения, когда в магической фигуре появился огромный золотой дракон. «Седрик!» — послышался голос Дира, усиленный магией. — Либо ты призываешь своего фамильяра, либо я приказываю своему испепелить тебя. Три секунды тебе на размышление Один, два, три. Поток яростного пламени вырвался из пасти дракона прямо в черного рыцаря. Но под его ногами возникла пентаграмма цвета ночи, и буквально в следующую секунду на поле брани Появился еще один дракон. Мартиатрикс! Гил, ты не думаешь, что... Ага, пора, согласился со своим внутренним голосом и, поднявшись с земли, что было сил, рванул куда подальше от места, где началось сражение двух огромных драконов. Ты видел, да? Какие же они все-таки крутые! Восторженно делился своими впечатлениями Гил. пока я бежал вовсю прыть до рыцари на своих драконах меня ненароком не задели. внимание всем студентам прозвучал откуда-то сверху громкий голос всем срочно удалиться из квадрата сто четырнадцать дробь пятьдесят всем студентам всем срочно удалиться из квадрата сто Сообщение повторилось еще несколько раз. «Хмм, уверен, что сейчас я именно в этом квадрате», подумал я, не имея возможности проверить свои догадки. GPS-навигатор был бесполезен, пока я был в магической броне. Ну и плюс, не нужно было быть гением, чтобы понять, что к чему. «Да уж, ребята решили разойтись не на шутку», подумал я и обернулся, чтобы еще раз взглянуть, На этих прекрасных драконов. Они были просто шикарны. Эх, мне бы тоже научиться призывать фамильяра. Да, он наверняка не будет таким мощным, как у Седрика или Дира Санктума, но хоть какой-то. Опять же, я был уверен практически на сто процентов, что моим фамильяром должен был стать Ворон. Герб рода Грейвардов из моего родного мира. ведь это означало, что, возможно, я могу летать на нем, если, конечно, он окажется подходящего размера». «Эх, мечты, мечты!» Тяжело вздохнув, подумал я, понимая, что до этого мне еще очень далеко. «Все, чего я добился в этом мире, это призыв оружия, ну и возможность использовать магию пустоты, которой я и так всегда владел, причем в совершенстве». хоть и в своем мире. Пока я думал, сзади что-то громыхнуло, и в следующую секунду я кубарем покатился по земле, ибо в спину мне ударила мощная ударная волна. «Да что они там делают?» – подумал я и обернулся. «Ого!» – я стал свидетелем того, как два дыхания встретились друг с другом, и, скорее всего, это и поспособствовало созданию ударной волны такой силы. Но как же это было красиво! Два потока чистой энергии, свет и тьма. Я был так заворожен этой картиной, что не заметил коряги и, запнувшись, упал на землю и кубарем покатился по ней. Скорость я набрал немалую. «Черт!» — выругался я про себя, поднимаясь на ноги. «Внимание всем студентам!» «Всем срочно удалиться из квадрата 114 дробь 56». Снова послышалось сообщение, как будто бы адресованное лично мне. Хотя, скорее всего, так и было, ибо не думаю, что нашлись другие дурачки, которые решили посмотреть битву одних из сильнейших рыцарей Академии. Я сделал глубокий вдох и бросился бежать оттуда так быстро, как только мог. Еще никогда прежде Седрику не было так весело. Этот санктум, он просто нечто. «Мортиатрикс, покажем ему!» Опустившись на одно колено, леонхард погладил своего дракона по черной чешуе. «В небо!» – приказал он своему фамильяру, и тот, взмахнув крыльями, стрелой устремился в небеса. Без магии, разумеется, такое было бы невозможно, с его-то габаритами. Но как и в самом рыцаре, так и в его фамильяре ее было очень много. «Давно мы с тобой не летали», – улыбнулся черный рыцарь, продолжая гнать своего фамильяра еще выше в небо. Разумеется, Санктум не остался на земле и последовал за своим противником. Теперь уже оба рыцаря находились высоко в небе. «Ну что, теперь можно не сдерживаться?» — спросил Дира Седрик, усилив свой голос магией, чтобы тот его услышал. — Ага, готов? — спросил его Дир. — Да, тогда понеслась. Когда оба дракона взмыли в небо, я уже был в паре километров от того места, с которого наблюдал за Леонхартом и Санктумом, поэтому, развоплотив броню, достал навигатор и сверил координаты с картой. В принципе, я двигался в правильном направлении, и мне нужно было взять лишь немного на юг. Хм, смогу там быть уже вечером, подумал я. Вот только надо ли мне это? По идее, нет. Если я окажусь там вечером, при этом преодолев весь путь в магическом доспехе, то останусь практически без магических сил, а это не есть хорошо. Надо сделать где-то привал, подумал я и остановился. Скинув рюкзак на землю, я собрался было достать из него парочку энергетических батончиков, которые вроде были последними, но вдруг до меня донесся чей-то голос. Слова звучали издалека, но я сразу же понял, кто это говорил. И, признаться честно, то, что я услышал, мне очень не понравилось. «Фух!» – сделав глубокий вдох, я снова призвал броню, и, крадучись, пошел на источник голоса. «Раздевайся — Раздевайся! — произнес незнакомый мне студент академии, на которого я смотрел со спины. — Нет, прошу, не надо! — взмолилась девушка. — Бернардо? — Ты думаешь, что ты что-то для него значишь? — усмехнулся незнакомец. — Раздевайся, я сказал! Девушка зажала рот руками, и по ее щекам потекли слезы. — Прошу! «Не надо!» «Закрой рот!» Он замахнулся. «Убит!» Больше я терпеть этого не мог. Оказавшись возле этого ублюдка, я схватил его за руку. «Чего?» Рявкнул он и обернулся. На его лице сразу же появилась улыбка. «Какая встреча!» Произнес он. «Отпусти!» И кивнул на свою руку. Я сделал то, что он сказал. «Проваливай отсюда!» – процедил я сквозь зубы. «Ты убит!» После чего, обойдая его, подошел к Хлое. «С тобой все в порядке?» – спросил я, но она ничего не ответила и, закрыв лицо руками, начала рыдать. Я повернул голову и едва сдержался, чтобы не врезать этому ублюдку по роже. «После того, как я разберусь с твоим дружком, поверь, ты будешь следующим!» – произнес я. глядя в его нахальные глаза. «Это угроза?» — усмехнулся он. «Да». «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха засмеялся парень. «Знаешь, а ты смешной!» — добавил он и в следующую секунду призвал магическую броню. «Это было не по правилам, ибо я его убил. Но сейчас я так хотел устроить этому уроду взбучку, что даже обрадовался тому, что он призвал свои доспехи». здоровый подумал я смотря на то как он преобразился призвав свою магическую броню метра три с половиной не меньше оценил я его размеры глядя на броню темно бурого почти черного цвета в которую был закован незнакомец на плече его доспехов красовался герб в виде кабана копыта которого раскалывали землю делая в ней широкую трещину для такого громилы Вполне подходящий герб. Интересно, какие у него техники? Подумал я и ударил рукой в грудную пластину своей брони, доставая из нее свиток. Я обещал Лиен, что перестану использовать ее технику. Пришла пора выполнить его. «Ха-ха!» — усмехнулся парень и призвал свое оружие, которым оказался двуручный молот. «Бернардо будет рад, когда я принесу ему...» «Твоё избитое тело!» – громко произнёс он и со всего размаха обрушил своё оружие вниз, ударяя им в землю. От его атаки земля под моими ногами заходила ходуном. Ещё больше я удивился, когда от того места, куда пришёлся удар, в мою сторону побежала огромная трещина. «Прямо как на гербе!» – подумал я и отскочил в сторону. «Вот только там меня уже ждали!» Удар молотом получился очень сильным и пришелся мне в бок Меня отбросило в сторону, и я кубарем покатился по земле. Силой мой противник обладал недюжинной. «Гил, осторожно!» – послышался в голове внутренний голос, но я и сам все прекрасно видел. Я перекатился в сторону, и рыцарь обрушился рядом, а в то место, где я только что лежал, ударил наконечник молота. премие эту атаку доспех бы точно не выдержал. Я резко поднялся и призвал клинок Клиен. Недолго думая, я запустил им в своего противника. Хм, а он неплох, подумал я, когда здоровяк уклонился. При таких габаритах реакция у него тоже была что надо. Вот только я мог создавать много таких клинков, поэтому стоило мне не попасть по нему первым, как я сразу же создал второй. Третий и четвертый, и один за другим начал метать их в противника, при этом продолжая удерживать свиток одной рукой и попутно приближаясь к нему. «Сука!» – прокричал незнакомец, попав под обстрел, и снова применил свою технику. Вот только в этот раз я был к ней готов. Сделав вид, что собираюсь отпрыгнуть в одну сторону, на самом деле я прыгнул в противоположную. «Получилось!» Поймав его на свою уловку я резко сорвался в его сторону и ловко перепрыгнув через трещину образованную в земле его техникой вонзил в него клинок лиен а затем еще один его броня не выдержала и начала трескаться поступить с ним как с пауком подумал я не обойдусь с ним полегче и как только его броня почти рассыпалась я просто пнул его в спину и он Пролетев несколько метров, врезался лицом в дерево, разумеется, будучи уже человеком. «Такого наказания с него хватит», — подумал я и развоплотил свою броню. «Хлоя!» — позвал я девушку, но ее нигде не было видно. «Хлоя!» — крикнул я, и она, наконец, появилась. Моя бывшая подруга вышла из кустов, но ее по-прежнему трясло. «Хлоя!» Я поспешил к ней и, оказавшись рядом, обнял. «Извини, но они сказали, что убьют моих родителей», — произнесла она, и в мой живот вонзилось что-то острое. гил извини!» — оттолкнув меня, Хлоя зарыдала. «Извини! Извини!» Я посмотрел вниз и увидел нож, торчащий у меня в животе. «Ха-ха-ха-ха-ха! До меня донесся чей-то смех». Я упал на одно колено Сморщившись от боли, я стиснул зубы и вырвал нож, после чего сразу же зажал рану рукой. «Решил сыграть в рыцаря? Да!» Я повернул голову и увидел идущего в мою сторону ублюдка Дель Кантоне. Признаться честно, я даже не удивился. Недолго думая, я призвал магическую броню, но стоило мне оказаться в доспехах, как по ним сразу же поползли трещины. ха ха ха ха, -ха Снова засмеялся Бернардо и тоже облачился в доспехи. «Это тебе не поможет!» Рявкнул он и, подняв руку вверх, резко опустил ее, указывая на меня. «Сверху!» Прокричал внутренний голос, и я едва успел уклониться от огненного клинка, упавшего в то место, где я только что находился. Дель Кантоне недовольно цокнул языком и призвал свое оружие, которым оказался точно такой же меч, как и тот, что упал с неба. «А теперь ты у меня за все ответишь!» – процедил он сквозь зубы и ринулся на меня.